Исана с неподдельным интересом наблюдал за тем, как парень ходит вокруг да около, не зная, как приступить к делу. К тому же, чувствуя, что для человека, имеющего какую-то практическую цель, такое хождение вокруг да около сейчас необходимо, он решил откровенно рассказать о себе. Кроме заботы о сыне, в этом доме заставила меня запереться мысль о деревьях и китах. «Ученый?» Я думаю, что являюсь поверенным деревьев и китов. Не знаю, поверите вы этому или нет. Даже юма не приложу, как ответить. И верится, и не верится, — задумчиво сказал парень. Быть поверенным деревьев и китов значит считать важнее всего на свете деревья и китов? А авторитетов не признавать? Неужели вы до этого дошли? Совершенно верно, — сказал Исана. «Прекрасно. Вы лучший помощник, какого мы только можем желать», — сказал парень с неожиданным воодушевлением. «Я плавал на китобое, поэтому знаю и китов, и людей, которые на них охотятся, и если вы поверенный китов, то, значит, не из полиции. Сколько крови люди проливают, лишь бы добыть китов, будь то беременные самки или детеныши, все равно» а мясо их продают дешевле самого завалящего. Поверенный китов — это тот, для кого такие люди враги, и значит, он борется с полицией, верно? Ведь если где-нибудь на пустынном берегу вылезший на сушу кит и какой-нибудь подонок вступит в борьбу, полиция придет на помощь подонку, а вам придется бороться с полицией. Абсолютно верно. Вы хорошо знаете китов, — заинтересовался Исана. — Не больше того, о чем рассказал сейчас, — ответил юноша. — Немного знаю и о деревьях. Если вы нам поможете, то в качестве благодарности расскажу все, что знаю. Мы пришли просить о помощи. Она не доставит вам слишком много хлопот, но мы не можем обратиться к человеку, который способен донести в полицию. «Псих, который думает о какой-то чепухе и считает ее очень важной, не станет доносить и не напишет в газету. Это уж точно!» — вставила девчонка, задумчиво глядя на Исана. «Нам кажется, вы такой...» «Мы не считаем вас сумасшедшим!» — поправил юноша девчонку. «Просто мы рассчитываем на вашу помощь, не опасаясь, что вы донесете на нас в полицию». «Я еще не сказал, что готов помогать вам», — отчеканил Исана, глядя попеременно на парня и девчонку. «Будете помогать?» «Вам бы вряд ли хотелось, чтобы с маленьким сыном, который сейчас спокойно спит, случилось что-нибудь нехорошее, например, то, что люди делают с детенышами китов, — открыто пригрозил он». И посмотрел на Исана с нелепой, но в то же время откровенной враждебностью, Будь ты ему волей-неволей, придется пойти на такую жестокость, и никто иной, как сам Исана, вынуждает его к этому. — Ну что же, если так, то ничего не поделаешь? — Правда, я не знаю, в чем состоит ваша просьба, но, в общем, у меня нет другого выхода, как подчиниться. — Хотя это не будет добровольной помощью, — сказал Исана, покраснев от негодования. Девушка оставалась бесстрастно спокойной, А юноша, не обращая внимания на негодование, Исана сказал, «Мы пришли просить о помощи, потому что заболел наш товарищ. У него жар. Так что вы ненадолго приютите его в своем доме. И вот ее тоже, чтобы ухаживать за ним». Обращаясь к душе деревьев, воплотившейся в вишни, Исана воззвал к ней. «Как проста подстроенная ими ловушка. Проста до глупостей» даже если их товарищ в самом деле болен они несомненно использовали эту болезнь как предлог он это чувствовал интуитивно иначе зачем бы им прибегать к столь сложной процедуре и все это ради того чтобы попросить его приютить на время какого то больного который может доставить много хлопот если о нем донесут в полицию причем когда им пришлось вынуждать его к этому Они не остановились ни перед чем, прибегли даже к прямой угрозе. Обдумав все это, Исана пришел к заключению, что у него лишь один выход — подчиниться, чтобы угроза не была приведена в исполнение. Исана повернулся к Дзину. Тот, откинув голову на спинку стула, спокойно спал. Операция, перенесенная Дином вскоре после рождения, состояла в том, что вместо недостающей кости в черепную коробку ему была вшита круглая пластмассовая пластинка. Это место осталось, разумеется, незаросшим, а прикосновение к шву, видимо, вызывало у ребенка неприятные ощущения. Поэтому даже во сне он держал голову так, чтобы не касаться швом твердого предмета. «Хорошо». «Я все понял. Возьму вашего больного», — сказал Исана. Юноша, точно преодолевая нерешительность, некоторое время молчал. Потом, видимо, счел, что последнее слово должно остаться за ним, и громко сказал, «Мы привезем больного, как только стемнеет». Он прошел мимо Исана и пружинистой походкой, баскетболиста начал спускаться в заболоченную низину, где ковер молодой травы еще не превратился в буйные заросли. Исана не стал следить, куда он направился, пройдя низину. Прямо ли к полуразвалившейся киностудии, то ли в обход ее, или к своему тайнику, находящемуся где-то в другом месте. Так он впервые продемонстрировал им, что не имеет ни малейшего желания шпионить. Исана взял на руки завернутого в одеяло дзина. Вечерело. Высоко в небе, обложным тучами, напоминающими брюшки устриц, кружили черные птицы. Но крики их не долетали сюда. И поэтому птицы казались носившимися по небу обрывками бумаги. Подросток, стоявший у входа в убежище, и подростки, выстроившиеся по обеим сторонам дороги, огибавший возвышенность и взбиравшийся вверх по косогору, исчезли. Вслед за предводителем отправились в свой тайник. И лишь девчонка осталась у вишни, опершись рукой, а ее черный израненный ствол. Не заговаривая с ней, Исана направился в дом, но почувствовал, что девушка пошла за ним вслед и услышал удары по земле какого-то твердого предмета, Обернувшись, он увидел, что она с серьезным видом следует за ним и несет в каждой руке по стулу, прижимая их локтями к бокам. Девушка энергично ступала босыми ногами, широко разводя носки, всем своим видом являя то ли безразличие, то ли отчаяние. У входа в дом Исана остановился, дожидаясь, пока подойдет девушка. Теперь в быстро сгущающихся сумерках ее переносица казалась совсем впалой, но крылья носа и губы, напоминающие кожуру апельсина, обозначились еще резче. В ее горящих глазах, казалось, собрались крупинки янтаря, сверкающие на фоне закатного неба. Только подойдя вплотную к Исана, она, наконец, пристально, не мигая, посмотрела на него. — Он тоже заглянул в нее, влажные, точно залитые густым сиропом, глаза. «Пить хочу!» Медленно шевельнулись губы девушки. «Зайди в дом. Там кран и чашка», — ответил Исана. Однако девушка, поставив принесенные стулья в прихожей, открыла кран на трубе, выведенный из стены у самой земли, спустила грязную, застоявшуюся воду и, сложив ладони корыцем, попила. Потом стала мыть ноги, потирая их одна другую. Ее бедра, даже в неустойчивом положении сохранявшие силу, показались Исана налитыми упругой мощью. В глубоком развее темно-коричневой кожаной куртке он увидел грудь, тоже оставлявшую впечатление силы, с двумя удлиненными круглыми цилиндриками. Обернувшись и встретившись взглядом с Исана, девушка не смутилась и на цыпочках вошла в прихожую первой.